Глава 12 Тайна. И Люциан ушел. Проходили месяцы, и король общался со своей супругой только во сне, тогда как наяву в редкие случаи встречи они холодно приветствовали друг друга и расходились по своим убежищам. Анна все чаще пряталась в заброшенном виноградном погребе, играя на скрипке, а Люциан в своем кабинете, с головой погружаясь в государственные дела. Но сегодня Анне захотелось сбежать. Ирма снова раздобыла лошадь для королевы и вызвалась немного проводить её величество до берега под предлогом, что ей тоже хочется немного размять ноги. «Признавайся», — сказала Анна, когда они вышли за пределы душного дворца. «Ты ведь не просто так увязалась за мной». Служанка медлила, будто решая, с чего ей начать. «Это, конечно, не моё дело. Я не имею никакого права в это лезть, но...» Старуха мялась. «Говори, Ирма, ты прекрасно знаешь, что из всех людей только твое мнение важно для меня». «Серьезно», — сказала королева, дружелюбно сжав руку женщины. «А его величество?» — тихо спросила камеристка. «Разве он для вас ничего не значит?» Анну будто прошибла молнией. «Нет», — напряженно ответила она. «Зачем ты завела разговор о нем?» «Не злись, девочка». «Такую фамильярность с королевскими особыми могла себе позволить только Ирма. Ты стала мне очень дорога за эти полгода, поэтому я не могу молча смотреть, как ты мучаешься». Немного помолчав, она добавила, «Мои дни сочтены. Чувствую, как смерть наступает мне на пятки. Я бы и рада сдаться ей и отправиться на вечный покой. Но я не могу оставить вас двоих, покуда вы по отдельности». «Не пугай меня, Ирма. Вот мы и выяснили, что у тебя есть отличный повод продолжать жить дальше». Анна улыбнулась старушке, в надежде хоть как-то её взбодрить. «Иначе за нами некому будет присмотреть». «Анна». Старуха остановилась и заглянула девушке в глаза. «Вы должны поговорить, понять друг друга, помириться и стать настоящей семьёй». Она видела бурю эмоций в глазах королевы. Протест, страх, боль и, наконец, надежда. И снова за шага вперёд она продолжила. «Поюсь, если я умру, ты уже никогда не узнаешь правду». Женщина снова задумалась. Я расскажу тебе часть истории, и если ты наконец сможешь его понять, то остальное он сам однажды расскажет. Я уверена, что если вы сможете примириться, то он захочет открыть тебе свою душу. Анна грустно смотрела на женщину, сомневаясь что-то, что собиралась рассказать камеристка как-то поможет восстановить никогда и не существовавшие по факту отношения. Я вижу сомнения в твоих глазах. Ирма придержала королеву за локоть, останавливая. «Давай присядем». Анна привязала лошадь и помогла старой женщине опуститься на песок в тени деревьев. «У тебя слишком доброе сердце. Разве гоже королеве помогать прислуге?» Усмехнулась старуха. «Ты расскажешь, что собиралась Ирма?» Мягко спросила Анна. «О, конечно. Я вижу, ты перестала сомневаться». Женщина улыбнулась. Это ужасная затянувшаяся, как все говорят, бессмертная война. На самом деле всего лишь показуха. Не более. Начала повествовать служанка. Это игра, придуманная Люцианом. Он обворовывал богачей и раздавал всё награбленное бедным гражданам Асконии. Именно поэтому чаще всего он использовал наёмников, а не солдат армии. Эту так называемую войну и прозвали «бессмертной», потому что, во-первых, казалось, что она никогда не закончится. Потому что Люциан явно не собирался останавливаться, пока не поступило предложение от твоего отца. А во-вторых, потому что в столь длительной войне практически не было смертей. Похоже, солдаты чаще от старости умирали. Пошутила седая женщина, но Анна явно не оценила шутку. Её лицо оставалось серьёзным. «Хочешь сказать, что это просто спектакль, длиною в мою жизнь? Зачем? Почему он это всё делал?» им двигала жажда мести. Этого я не отрицаю, и это его грех, за который он будет расплачиваться на том свете. Но даже в самые тяжёлые времена он оставался мудрым правителем. Он знал цель своей мести и не собирался убивать ни в чём неповинных людей. А обворовывая знать, он поднимал бучу против своего врага, создавая междоусобицы. «Теперь расскажи мне самое главное, за что он мстит моей семье?» Будто зная ответ, всё же спросила королева. Слишком много бед натворила твоя мать. Покаивающе похлопала Анну по руке. Но самую страшную ошибку в своей жизни она совершила, когда отобрала у Люциана Арию. Ирма взглянула на девушку. Присцилла не была настолько глупа, чтобы нарочно так разозлить нашего короля. Она желала убить самого Люциана и исполнить свой план по захвату власти, поженив Кристофа и Арию. Но Ария приняла на себя удар, прикрыв своего мужа. Старуха смахнула слёзы и продолжила рассказывать свои воспоминания, раскрывшие от удивления рот девушки. «Сколько боли, сколько горя тогда обрушилось на него. Мой бедный мальчик, эта тоска так и не оставила его». Женщина заглянула королеве в глаза. «Пока не появилась ты». Ирма потянулась и по-матерински нежно стёрла с лица Анны слёзы. «Кроме того, твой отец помог Пресцилле избежать наказания, спрятав её в своём королевстве, а в дальнейшем представив её всем в качестве своей невесты. Уж не знаю, чем она его смогла подкупить, но они незамедлительно сыграли свадьбу, и уже через несколько месяцев ты появилась на свет». «Ужасно». Шокированная девушка пыталась осознать то, что сейчас услышала. «И самое ужасное, что меня это практически не удивило». Я всегда знала, что моя мать зло в Она отравила меня и убила Арию. Оба раза пытаюсь убить своего пасынка. Она вообще человек?» Анна подняла глаза и посмотрела на ирма «Я поэтому и рассказала всё это тебе. Пресцилла никогда не оставит вас, даже если сейчас она затихла. Люцен всегда казался ей бельмом на глазу, а теперь он ещё и убил Кристофа. но ну а ты, моя дорогая, очевидно, по её мнению, предала мать когда спасла ее заклятого врага, выпив яд вместо Люциана. Она ненадолго замолчала, чтобы Анна успевала своим шокированным сознанием обдумывать все сказанное. «Вы оба в опасности», — продолжила она. «Вам нужно держаться вместе. Тогда, возможно, вы сможете ей противостоять». Вернувшись домой вместе с Ирмой, королева, пытаясь осмыслить полученную информацию, снова скрылась в своем убежище о котором не знала даже ее камеристка. Проведя в укрытии остаток дня, она лишь нервно мерила шагами погреб, не в силах усидеть на месте или заняться привычным времяпрепровождением. Она, казалось, чувствовала боль Люциана, которую он испытывал от потери своей любимой. Мысли роились в ее сознании, и так и не сумев навести порядок в голове, Анна направилась в свои покои.